Глава вторая. Питер. Мы покинули дом Ириэля спустя полчаса после прибытия. Он согласился поглотить скрижаль, но чтобы всё прошло гладко, мне пришлось отсыпать ему эссенций. За такой дар он позже отплатит мне сторицей, и это я ему прямо сказал, применив волю. То есть в какой-то момент мне понадобится его помощь, и он должен будет согласиться. Конечно, паренёк и так завяз в долгах, но уложение оказалось перспективным. Как я и предполагал, Ирель предрасположен к заклинанию лечения и его особенность в крайне низком расходе энергии. Примерно одна десятая от нормы. Одно из колец, сделанное на Гоба, которое увеличивает резерв на 500 единиц, я отдал пареньку и научил его манипулировать энергией. Теперь он в одиночку сможет излечить весь рейд несколько раз, не прибегая к собственному резерву. Родители паренька, хоть и фонтанировали гордостью за своего ребёнка, были в смятении. Цена за всё то добро, что вложили посторонние люди в Ириэля, по современным меркам баснословно огромна. Его отцу, чтобы заработать такую сумму, нужно 10 лет работать на выработках. Насколько я знаю, дневная норма там — 3000 опыта. Если место работы опасно для жизни, сумма в два раза больше. Однако это не идёт ни в какое сравнение с заработком рейдовых отрядов. Там какой-то процент с продажи трофеев идёт каждому бойцу, и за пару дней можно приподнять опыта, как при нескольких месяцах труда на выработках. Словом, неимоверно прибыльно, но смертельно опасно. Вот только умереть в данже очень просто. Ведь, по сути, рейд идёт воевать против двух городов, где численность каждой стороны может достигать сотни тысяч особей. Огромное количество даже против отряда, имеющего современную боевую технику. Ещё если завалить одного из королей, то каждое убийство моба будет отнимать репутацию, что само по себе скверно, а имеющему доступ к рынку так вообще противопоказано. Моба же не перестанут мстить, и система исправно будет клинить им мозги. Так что операция всегда несёт в себе риски, которые отлично оплачиваются. Увы, налоги никуда не делись, и каждый поселенец обязан был отдавать определённый процент в карманы нескольких людей. Только сумасшедшие траты на нужды поселения не дают таким людям лететь по уровням вверх. Зато, как я погляжу, поселение продолжает развиваться в бешеном темпе, и скоро от военной части ничего не останется. Странное дело. Как будто новые имена людей и общие изменения в мире выталкивают старые привычки как нечто ненужное. армии отходит от устава в пользу старой иерархии. Тысячник, сотник, десятник. Социальное общество плавно превращается в среднеюковое фэнтези. Тихо, незаметно, неумолимо. «Интересно, и один это заметил?» На улице я сразу же сообщил Сарасту о нездоровом интересе Киреэлю от некоторых свободных охотников. Он связался с Рачадом и попросил мне указать на замеченных мной людей. Также я наябничал про мою встречу с желающими выслужиться войцами недалеко от здания управления, чем, похоже, его смутил. Всё же такой косяк в дисциплине и безопасности может сильно повлиять на общий уровень жизни». Так вполне способна появиться аристократия, что приведёт к средневековью со всей присущей ей прелестью: короли и королевы, принцы и принцессы, мудрые лорды и благородные рыцари, хрен там. Угнетение народа и смертельная кара за то, что недостаточно низко поклонился. Вот что такое средневековье. Рачет пообещал лично проконтролировать этот момент, на что я только скептически хмыкнул и предложил самому разобраться с подобными людьми. кардинально. не разрешил и уверил что всё сделает как нужно, по закону и максимально эффективно. Также подметил, мол, проследит за Ириэлем, и мои предметы не пропадут. Эмпатия, покопавшись в голове Сараста, объяснила мне столь повышенное внимание к пареньку. Они боятся лидеров рейтинга и не хотят воевать с такими монстрами. Решение мудрое, ведь пока подобные люди на их стороне, их могуществом можно пользоваться. Поселению же повезло иметь в своих стенах трёх топов, что даёт вероятность избежать больших потерь, если с мечом придёт кто-то вроде нас, например, легат. Разобравшись с этим, я связался со Жваном, хотел рассказать ему об интересной задаче, однако он хоть и принял звонок, всё, что я услышал, — это шум ветра. Ещё голоса множества людей, перебивающих друг друга, создавали единый гул, и в таком хаосе разобрать, что говорит собеседник, было невозможно. Пришлось нам с профессором ехать к осладу. по прибытии Нам предстала толпа людей, которые с восхищением наблюдают за чёрной смазанной фигурой. Это был Жван. Во главе толпы стоял ослот и пялился в какой-то сканирующий прибор. Видимо, скорость изменял, ибо была она действительно впечатляющая. Я начал быстро дышать, разгоняя в своём теле кровь, и вспомнил Магаба для злости. Мне было нужно ускорить восприятие, чтобы хотя бы разглядеть парня. Пассивное давление воли разогнало вокруг меня людей, но следить за парнем не получалось. Он всё равно был слишком быстрым. Да что за херню для него этот чокнутый крафтер сделал? «Захант, ты чего?» — спросил меня Сараст, отходя на пару шагов. «Я не могу за нему следить. Даже увидеть не выходит», — прорычал я, еле сдерживая злость. «Хоть и рад за товарища, но, как представлю, что могу встретить такого противника, сразу хочется бросить всё и податься в старатели. Пагубное влияние ярости можно легко сломаться, посчитав себя ничтожеством». «Использую ускорение», — пожал он плечами. «Да знаю я», — прорычал я в ответ. «Ускорение. Тип, навык, эффект. Ускоряет все процессы организма. Стоимость. 1% ускорения за 2 единицы праны на 5 секунд». То есть я могу ускоряться в 2 раза до 2 единицы праны, но только на 5 секунд. Достаточно, чтобы натворить дел. После активации мир резко замедлился, как будто воздух превратился в кисель. Теперь жван не казался таким быстрым. более того даже более медленным, чем я. Однако это пока у меня не закончится прана, которая из-за модулей так урезана. Справа, где стоял профессор, замерцала синим цветом. Повернувшись, я увидел, что его глаза засияли белым светом, а по телу бегали синие молнии. Понятно. Тоже решил ускориться, чтобы посмотреть, успевает ли он. «Жуан! Ты чего халтуришь-то? Я же сказал, бегай на максимальной скорости, как будто за твоей задницей гоняются твари бездны!» Неожиданно для меня произнёс Ослот отвлекаясь от своего устройства. Жван остановился, пропахав борозду в земле, и всем предстал его новый образ. Это была не грубая броня со встроенным экзоскелетом, как у меня, а нечто, напоминающее чёрный костюм аквалангиста с тонким рисунком из костей дракона, идущим пунтиром по всем элементам одежды. Перчатки имели прорези для подушечек пальцев, видимо, для тактильного эффекта. На обуви и перчатках присутствовали небольшие лезвия, которые могли использоваться как для боя, так и в качестве крыльев. Шлем же ничем от моего по форме не отличался, разве что материал имел и мной. Глянув параметры, я понял, как парень смог так быстро двигаться. Парный левый меч Жвана. Материал Тигн. Кость дракона. Вес 102 килограмма. Эффект. Пассивное ускорение 21%. Бонус. мастер парным клинковым оружием 29. Мастер-посла. Парный правый меч Жвана. Материал Тигн. Кость младшего дракона. Вес 104 кг. Эффект. Пассивное ускорение 24%. Бонус. Мастерство парным квинковым оружием 32. Сет миксер. 1 из 5. Мастер ослов. Черный шлем жвана. Материал. Кость младшего дракона. Шкура шасса. Кожа из додира. Кац. Вес 39 кг. Бонус. Ускорение восприятия на 51%. Сет миксер. 1 из 5. Мастер ослаб. Чёрный доспех Жвана. Материал. Кость младшего дракона. Шкура тшаса. Кожа из дадира Вес 91 кг. Бонус. Уменьшение влияния общего веса для пользователя на 77%. Сет миксер 1 из 5. Мастер ослаб. Чёрные сапоги Жвана. Материал. Кость младшего дракона. Шкура тшаса. Кожа из дадира Вес 19 кг. Бонус. Пассивное ускорение 12%. Сет-миксер. Один из пяти. Мастер-ослот. Черные перчатки жвана. Материал. Кость младшего дракона. Шкура часа Кожа из дадира Вес 15 кг. Бонус. Возвращение брошенного предмета. Скорость зависит от вложенной энергии. Две энергии равняется 1 метру в секунду. Сет-миксер. Один из пяти. Мастер-ослот. Баф от полного комплекта миксер. Сила. 9%. Ловкость. 14%. Пассивное ускорение – 25%. Поддержание бафа – 50 единиц энергии и браны за 10 минут использования полного комплекта. У меня даже слюни потекли от таких бонусов. Это ж надо! Тут собрался комплект исключительно полезных эффектов и показателей. Сперва это вес всего этого комплекта. Суммарно почти 400 килограмм. Доспех своим бонусом нивелирует общий вес пользователя почти на 80%. Это на можно танк уронить а по нему ударят только 30% всего усилия. Это, конечно, не защита от кинетической энергии, но уже около того. Нужно проверять, может, имеется в виду только свой постоянный вес, а не динамический. Основной бонус у предметов — это пассивное ускорение. Это именно то, благодаря чему Жван так быстро двигался, что я даже за ним не поспевал. А вот шлем подкачал. Не дотягивает до общего бонуса в скорости. 50% ускорения восприятия и 80% пассивного ускорения. То есть его скорость на 30% быстрее, чем он способен осознать. Это может вызвать проблемы, но, думаю, парень привыкнет. С другой стороны, я не знаю, как работает этот бонус. Может, он наподобие моего навыка ускорения, и на самом деле восприятие Жвана всегда будет быстрее, чем он способен двигаться. То есть, пока на нём надет шлем, парень будет в полтора раза шустрее других оценивать события. Хм, тоже требует проверки. Бонус перчаток всё равно, что отдельная способность. Причём вариативная. Как Тор возвращал к себе свой молот, так и Жван может бросить меч и вернуть обратно. Да ещё и контролировать скорость полёта. Вообще, скорость — это огромное преимущество, а тут я вижу возможность бросить предмет и вложить в стремительность его возвращения весь объём энергии. Имея в загашнике 5000 энергии, он теперь способен вернуть брошенный предмет со скоростью 2500 метров в секунду, Два с половиной километра в секунду. Это же... Хм, слишком неправдоподобная скорость выходит. Девять лимонов километров в час. Предмет сразу же сгорит от трения с воздухом, попытаясь он такое сделать. Ну а если не сгорит, то от столкновения с любым крупным препятствием безнадёжно испортится. Однако, рассуждая максимально вложенной энергии, контролируя скорость, можно не опасаться потери оружия. И, наконец, баф от полного сета. Первое, что бросается в глаза, это процентное увеличение. То есть комплект, по сути, масштабируемый, и бонус от него зависим от параметров владельца. Жван и так один из топов. Сейчас, благодаря мастерству Аослода, имеет броню, которая ускоряет его практически в два раза. Единственный минус — это необходимое поддержание энергии и праны в 50 единиц. Чуть больше одного полного резерва за сутки без учёта естественного восстановления. Вполне терпимо. Да и, как уже предполагал, Ещё неизвестно, что в себе таит пассивное ускорение. Может, он и восстановление резервов ускоряет. Тогда это совершенно иной уровень могущества, заточенный на скорость. И опять же, необходимо всё проверять. Да уж, ослот превзошёл сам себя, и через пару месяцев я даже не представляю, какие предметы он сможет делать. Да, всё благодаря добытым мной материалам. Но теперь у поселения есть Берн. Викинг, способный валить серьёзных монстров вплоть до хозяев локации, так что весьма вероятно, многие бойцы рейдовых отрядов обзаведутся чем-то подобным. Да, завидую, Жвану. Отличная броня, конечно, совершенно не способная поглотить удар, однако её преимущество в скорости. Если вспомнить того босса, который послужил материалом для её создания и его параметр стойкости, выходит прочность брони 30 единиц. Кости дракона не изучают совершенно и используются здесь для получения бонусных эффектов, а не параметров. Зах! «Как тебе броня?» — спросил у меня Жван, когда ослот отпустил, наконец, парня, и он подошёл к нам. «Выглядишь как обсос», — пробурчал я, чем повеселил его ещё больше. «Значит, шикарная снаряга!» — воскликнул он. «Давайте потом отпразднуем смену гардероба, а то дела не ждут», — произнёс Сараст. «И то правда», — согласился я с профессором. «Жван, тут нам задачку подкинули, стрёмную». «Так, так, я весь внимание?» — парень стал серьёзным. Нужно убедить рандомных мобов стать нашими союзниками». «Ага, не вопрос. Кого конкретно?» Он даже не удивился исключительности задачи. «М-м-да», — замелся я, не ожидая от него подобной беспечности. но думаю, в твоём случае кого-то из небесного данжа. Воздушник там будет себя чувствовать как рыба в воде, и местные не смогут что-либо противопоставить такому, как он. Те, кого видел я, использовали крылья для полёта» и парень легко сможет сбить их строй. «Хорошо, готов отправиться прямо сейчас. Только может взять с собой пару людей?» — предложил он. «Но игла — это понятно. А ещё кого?» — задумался я. «Ну, я есть тут один», — кинул Жуан на одного из девак. Этим человеком оказался некий лом. Проявитель земли и план воздушника был в совместимости трёх стихий. Огонь, ветер, земля. Первое, что приходит в голову, — это магмовое озеро. Действительно страшная штука. Ещё разрушительнее, чем то, что он на пару с игдой устроил недавно. Ему мало? Нет, реально, того апокалипсиса этому воздушнику недостаточно, он хочет иметь возможность жахнуть ещё мощнее. В тот раз парень отделался наполовину обгорелым телом и, похоже, не пришёл к каким-либо выводам. Что ж, ладно, пусть делает что хочет. Вообще, сама идея совмещения стихии весьма интересна. Огонь отлично усиливается воздухом, Добавить к этому землю и получим магму. Ударим мы по крепости таким слиянием, и от неё даже подвала бы не осталось, а ведь подобных совместимых между собой и способностей очень много. Всего двое устроили огненный ад, а если их будет сотни? А если эти сотни ударят усиливающими друг друга стихиями? Противника просто сметёт, не дав даже шанса на спасение. Страшно. Чтобы мне выжить под таким ударом, необходимо себя полностью окутать щитом праны. Когда я смогу такое провернуть? На скидку выходит 2 квадратных метра. Хм, почти миллион праны и уйдёт на покрытие всего тела. Чё ж так дофига-то? Вот бы мне уникальность Ириэля. Кстати, об этом. Любопытно, какую я должен был на самом деле выбрать способность? Как вообще это определить? не хочется соглашаться с отсутствием уникальности, но в голову ничего не приходит. Мне определённо импонируют любые виды проявителей, пространственных возможностей и физических навыков. Точно определиться не могу. Да, у меня уже пять способностей, но могущественными их не назвать. Портал требует прорву энергии и в обязательном порядке активный атлас пространства, который тоже не экономит резерв. Пресс превратился в имбу, ибо любого живого в радиусе 21 метра с силой и стойкостью меньше 70 полных пунктов превращает в мокрое место. Сражаясь в составе группы, его опасно использовать. Щит праны без браслетов перестаёт быть дальнобойным оружием, ибо, сняв их, я могу отдалить от себя модуль максимум на один метр. Самое паршивое, что сами браслеты уже не выглядят так же презентабельно, как и раньше. Удивительно, как они вообще ещё не сломались. Правда, основные повреждения ими были получены в инстансе, а теперь под бронёй им более ничего не угрожает. Жалко, прана резервируется на щит, и нельзя восстанавливать её зельями до максимального значения. Так бы ускорение из разряда козыри перешло бы в постоянный скилл. Игла, кстати, согласилась только после того, как ей пообещали выделить собственный сруб, как собственный лом Всем хочется иметь свой уголок. Доставка дипломатов дальше прошла без проблем. Разве что тяжеленный ящер пожирал прорву моей энергии. Как я не уверял жувана не брать этот дирижабль с собой, он не согласился оставлять своего верного друга в поселении. Пришлось отправлять по почте Сарасту свою корабельную зенитку, чтобы хоть как-то компенсировать затраты резерва. С ней мой собственный вес для портала выходит в половину от ящера. Непонятно, почему портал учитывает и то, что находится в инвентаре. Всё же этот пространственный карман и, по идее, предметы не существуют в материи мира, а стирается из мироздания, записываясь в инфосферу планеты. Или нет? Куда тогда их перемещает? Непонятно. После доставки пассажиров и восстановления энергии в щите мы с профессором поспешили в Питер. Ни на что не обращая внимания, строго по прямой. Потребовалось около 20 прыжков, чтобы прибыть на место. Я не рассказывал Сарасту, что щал по пути, хотя моё опускающееся на самое дно бездное настроение ярче любых слов объяснило профессору о ситуации в мире. Мёртвые города, заполненные мобами, и там мародёры на обитых бронёй грузовиках. Редкие островки скопления людей, скрывшихся за наших отстроенными стенами. Бегло осмотрев быт таких поселений, я понял, что на Ковалову повезло, что у него собралось так много людей с доступом к рынку. Да и вовремя он спохватился, опуская к себе всех без разбору. Тут же я вижу явный недостаток ресурсов и достаточно сильных людей, чтобы поддерживать законы подобия демократии. Диктатура — вот что в основном попадалось мне на глаза. Поселение с порядком, не отличающимся от крепости владетеля, заполненной рабами. Хотелось всё бросить и пройти жнецом смерти по негодяям, считающим себя выше всех. Но нельзя. Я дал слово Сарасту, что помогу ему, и он терпеливо ждал меня, наверняка не находя себе место Да, сейчас это ощущается как давящая красная аура. Он очень обеспокоен и еле сдерживает себя, чтобы не запаниковать. Даже резерв счета решил не восстанавливать а пользоваться только личным, полностью перейдя на зелье. Так и прыгали. Создаю портал в безопасном месте, переходим на ту сторону, я пью зелье и снова прокладываю портал. Такими темпами удалось добраться за 15 минут. Последней точкой выхода выбрал крышу многоэтажного здания среди таких же новостроек, которые не строили, а по ходу выращивали. Перевёл карту в туманный тип и ждал, пока Сарас найдёт своих. Северная столица была в ужасном состоянии. Собственно, как и любой увиденный мной по пути город. Дома заполнены догнивающими жителями, не пережившими перестроения организма или погибшими насильственной смертью от рук мародёров. Брошенные машины, разбитые витрины и обглоданные скелеты людей и мобов. Да, местным здесь не пришлось. Причина в раннем выходе мобов на поверхность. Питер имел развитую инфраструктуру. Естественно, в начале катаклизма весь город стал заполнен данжами, как подсолнух семечками. Народ же в культурной столице, само собой культурный, похватал оружие и пошёл изучать аномарию точно так же, как и я, не подумав. Многие умерли, оставив после себя ловушку в виде запертой после входа локации. Видимо, именно это и послужило появлению сильных людей. Так же, как и безбашенных, здесь хватает тренированных бойцов, владеющих огнестрельным оружием. Вот только мобов всё равно было до ужаса много, и через неделю они выползли на поверхность настоящими полчищами. Однако это не все напасти, которые выпали на оставшихся жителей. Вырвавшиеся из тюрем преступники, так же, как и везде, устроили праздник жизни, забирая себе силой и всё, что им приглянется. Да и без них в культурном городе хватает людей, которым плевать на остальных. Вообще, как я понял, Питер поделён на три крупных скопления выживших, которым удалось укрепиться Петропавловская крепость напоминала поселение Наковалова. Видимо, из музея артиллерии нагнали техники, после чего подорвали мосты. К суше подбираются только по воде. ну тут я не удивлён, мудро поступили. Да и с артиллерией они способны любую точку в города обстреливать. Вон, тюрьмы у финляндского вокзала больше не существует. Да и по всему городу хватает разрушений подобного плана. Гутуевские Белые острова, а ещё Невская губа полностью очищена от мобов. Их там я не наблюдаю. Похоже, моряки просекли возможные проблемы и быстро приняли меры, отделив себя от города. Запасов еды и материала в порту вполне хватало для автономного проживания. Такая же ситуация в Кронштадте. Хотя в нём сомневаться не приходится. Этот остров автономный и не нуждается в Питере вовсе. Хотя даже если и не нуждается, то эту проблему решают постоянно ждущие, своей очереди, корабли с товаром, который бросает якорь недалеко от этого городка. У них там даже гидроэлектростанция имеется и какое-то производство. Ещё очень много небольших групп людей укрепились по всему городу. Метро же... Там поселилась смерть тьма. Даже в убежищах я не вижу живых людей. Мобы, грязущие друг друга, живые трупы и страшные и на вид монстры. Ни одного разумного. Совсем. Чёрт, как так вышло-то? Это же стандартное убежище. С самого детства нам твердили бежать туда, если на поверхности будет худо. Что-то пошло не по плану. «Я могу найти твоих по прозвищу», сказал я профессору, не в силах наблюдать за тем, что осталось от города. «Колис или Жаклот?» Произнёс он новые имена интересующих его людей, и я активировал поиск по первому имени. Нужный человечек нашёлся сразу. Карта сдвинулась и показала профессору место, где они находились. Он побледнел, поскольку уже не сопротивляющихся женщину жрали какие-то твари, удалённо похожие на собак. Не думая ни секунды, я проложил туда портал и модулями разорвал мобов на части, а погрызенное тело забросил к нам уже проявленное зелье здоровья брызнуло своей жидкостью на раны женщины. Вопль от боли при быстро зарастающих тканях разорвал тишину, а профессор кинулся к спасённой. Я же ввёл в поиск второе прозвище. Маленькая лет пяти девочка сидела в тёмном помещении среди таких же, как и она, грязных и в оборванной одежде детей. Это была одна из многих комнат в подвале того же дома. Даже внимания не обратил на обстановку. Открыл портал перед детьми и поманил их рукой. Естественно, они вжали стены и заныли. Чёрт! Как с ними сложно-то! Сараст обратил внимание на шум и, аккуратно положив бессознательную женщину, бросился в портал. Похоже, девочка его дочка или внучка, поскольку названное им прозвище он больше не произносил, только «Аня», «Анечка», «Анюта». На шум детей прибежал какой-то парень, но открыть дверь я ему не дал. Модули пробив дерево, с тому грудь и голову. Никто даже не заметил, что по ту сторону стены умер человек. Ребёнок не сразу узнал родственника. Но когда это произошло, донести мысль до остальных детей труда не составило. Спустя пару минут они уже пили горячий чай и заедали пирожками, укутанные в плед. Девочка, найденная картой, оказалась всё же внучке Сараста и сейчас, путаясь, пыталась рассказать деду, что случилось с её родителями. Рассказ был короток и печален, но его не слушал поскольку находился в той же комнате, где держали детей. Проснувшийся хомяк не мог пройти мимо такого места, поскольку подпрыгнувшая репутация только от одного негодяя вскружила ему голову. «Тут стоит задержаться, пока Сараст не позовёт обратно».